Ануш. С того места, где она пряталась, девушке хорошо был виден дом доктора Стюарта. Перед домом и в саду позади него стояли солдаты, поджидающие женщин. Большинство матерей плакали. Они входили со своими детьми, а выходили уже без них. Ранее Ануш побывала возле деревни, там, где можно было скрыться под защитой леса, и дошла до перекрёстка дорог. Одна вела на запад, в Трапезунд, другая на восток. В сторону Батуми. Сотни женщин, старых и молодых, и детей шли на запад. Эту вереницу было видно, насколько хватало глаз. Некоторые толкали тележки, гружённые разной утварью, а иногда и мебелью. Но большинство шли налегке, вслепую следовали за теми, кто шёл перед ними. Несколько солдат шли сзади, подгоняя кнутами отставших. Жуткая тишина иногда прерывалась плачем ребёнка. И ле вплеме женщин оплакивающих только что умершего старика. Ануш всматривалась в проходивших мимо женщин, ища Гахар и Хандут. Она узнала многих, они жили в северной части деревни. Матери и бабушки среди них не было. Углубившись в лес, девушка направилась к дому Стюартов. Из своего укрытия Ануш увидела, как три солдата подошли к двери дома доктора Стюарта, и один из них громко постучал. Лейла, кухарка Стюартов, открыла дверь. Позови доктора, сказал солдат. Девушка исчезла, а через мгновение вернулась с доктором Троубриджем. Мерхаба, сказал англичанин. Я могу вам помочь. Примечание. Мерхаба, здравствуйте. Турецкое. Конец примечания. Мерхаба, господин, склонил голову солдат. Мы пришли искать дом по какой причине? Мы ищем армян, доктор. Конвой с переселенцами покидает пределы деревни, и мы хотим убедиться, что никого из них не осталось. Двое солдат были очень молоды, не старшануш, а третий был среднего возраста. Он поздоровался с неверным традиционным способом, но в его голосе прозвучала плохо скрываемая неприязнь. Куда вы ведёте этих людей? спросил доктор Тробридж. В Гюмюшхане сагип и в Байбурд. Зачем? Я всего лишь простой солдат, доктор. Мне приказывают, я исполняю. Мне приказали проверить этот дом, и вот я здесь. Доктора Стюарта нет. Я не могу дать разрешение обыскать его дом в его отсутствие. Солдат растянул губы в улыбке. Он смотрел на Алеанор и Милли, которые наблюдали за ними стоя у окна. Очень жаль, доктор. Капитан О'Жан приказал обыскать дом. Нам будет крайне неприятно, если придётся разбивать окна и ломать двери. Доктор Тробридж посмотрел на мужчин и отступил от двери. Заходите и обыскивайте. Здесь нет никого, кто представлял бы интерес для вас. Но я должен предупредить вас, что в доме есть больные холерой. Солдат отступил. Холерой? Да. Переносчик один из младенцев. Болезнь уже распространилась, но взрослые пока держатся. Я как раз собирался пойти это сжечь. Доктор продемонстрировал пропитанные кровью пелёнки, и солдаты отпрыгнули от них как от ядовитой змии. Очевидно им казалось, что болезнь уже сочится через стены и окна. В обоски нет необходимости, доктор. Я поверю вам на слово. Всего хорошего. Каком на, доктор Траубридж, прошептал Анош. Никто не войдёт в дом, где есть больные холерой. Интересно, кого он прячет? Девушке на ум пришёл только один человек, и она наделась, что это он и есть. Гахар. Конечно, это может быть только она. В саду больше не было ни одного солдата, и она уже собиралась выйти из укрытия и бежать к дому Стёртов. Доктор Троббридж был всё ещё на улице. Он развёл огонь и стал подбрасывать хворост, пока языки пламени не взметнулись ввысь. Потом он бросил пелёнки в огонь. А ну ж снова спряталась за деревьями. Если то, что он сказал солдатам хитроумный обман, тогда пелёнки нужно стирать, а не сжигать. Из дома вышла маленькая женщина, вся в чёрном, и подошла к доктору. Это была повитуха, которая и у Ануш принимала роды. Доктор, заболел ещё один ребёнок. Те же симптомы? Женщина кивнула. Положите его возле первого заболевшего ребёнка. А как он себя чувствует? Плохо, ответила Повитуха, следуя за доктором в дом. Ануш проскользнула между деревьями и присела на корточки, обняв дочь. Он не соврал. В доме действительно была эпидемия холеры. Что делать, Лале? Птицы затихли, солнце клонилось к закату. Длинные ресницы ребёнка смыхнули слёзы матери, текущие по щекам.